Глава 3. Ариана. Сломала. Невозмутимо говорит Рубик, будто не сайт земного союза хакнула, а всего-навсего фильммец без лицензии скачала. Но ты не бойся, я в прошлом месяце одному планктону из ЗС файло восстанавливала. Там чувак в такой панике был, что я могла у него все секреты выведать. У него проект затупил и не открывался, а проект ждёт, как секретный и важный. Но я случайным образом за однос проект такой, что сохранила. А там некоторые пароли были. У меня брови практически в волосах запутались от рассказа подруги. Но вообще обойти их систему проще простого, продолжает она всё тем же будничным тоном. Они думают, что накрутили тут щитов не обойти, а про слабые места не подумали. Вот я и вошла незаметно. Ари, ты глазками не хлопай, я знаю своё дело. Руби Ты не боишься, что однажды к тебе придут люди в форме? забеспокоилась за подругу. Может? Но она машет рукой и фыркает. Ты меня за дуру не держи. Никто ко мне не придёт. А если и придёт, то доказать не сможет. Мои реальные IP-адреса не отображаются. Короче, всё равно не поймёшь. Она поворачивается ко мне всем корпусом и на полном серьёзе заявляет: "Ари, мое присутствие в системе AES никто не обнаружит. Даже следы не останется". Никто не поймёт и не догадается, что я у них была и что-то делала. И с тобой сейчас всё проверну гладко. Составим видимость, что система дала сбой, и тебя по ошибке, хотя зачем нам ошибка, сделают так, будто тебя реально кто-то пригласил в штат какого-нибудь самого крутого экипажа. Она тут же впивается взглядом в экран, где бегают миллионы каких-то чесел букв и символов. Я даже представить не могу, как она в этом что-то понимает. Текс тянет Руби и закусывает губу. «Вот, смотри, тут есть военный корабль. Влетает на следующей неделе. Черт, пункт назначения не вижу, зашифрован. Если полезу, то тут-то и могу наследить». «Тогда не лезь», — говорю сдавленно. «Что-то эта идея мне уже не кажется гениальной». «Но зато у них недобор парамедиков». Гнет свою линию подруга. «Я не парамедик, Руби». Улыбаясь снисходительно, я хирург, и нет, дорогая, военных точно не нужно. Она окидывает меня оценивающим взглядом и кивает. Да, согласна, к чёртам ваяк. Хмыкает подруга и чешет макушку. Так, что ещё тут имеется? Её пальцы, словно пальцы пианистки, быстро, легко и привычно порхают над клавиатурой. О, смотри! издаёт она победный клич и чуть ли не подпрыгивает в кресле. На ее лице появляется искренняя радость. А Ари, вчера в нашем космопорту остановился пассажирский корабль. Тут написано, что остановка на Земле промежуточная. Следуют они в созвездии Орион на курортную планетку. И им позарез требуется хирург. Причина срочности — штатный врач неожиданно скончался. Я хлопаю глазами и нервно смеюсь. «Ну, бывает», — разводит подруга руками. А кто они эти случайные гости? Надеюсь, не солты? Ах, да, раса. Хмурит лоб, рубит что-то такет на экране. Хм. Указано, что умеренно дружественные к землянам расы, больше ничего нет. Странно. Складываю руки на груди и думаю, что же делать? Созвездие Орион недалеко. Оно находится в нашей галактике, и там действительно много небольших планет с такими потрясающими атмосферами и климатом, что только курорты устраивать. да только меня крёстные даже на курорт не отпустят умеренно дружественная раса повторяю с подозрением у нас ведь либо дружественные отношения, либо враги, кто относится к умеренным? Ты меня спрашиваешь? смеётся подруга. Ари. Это ты курсы экзологии посещала, а не я. Вот и скажи, кто из инопланетян и гуманоидов к землянам относится по-дружески умеренно. Это был риторический вопрос. Решила отмахнуться от темы. Лучше скажи, экипаж, насколько э-э особей? Господи, я надеюсь, там не драконы. Что драконам у нас делать? Мы для них как отсталая раса. Смеётся Руби. По слухам, они вообще неубиваемые, бессмертные чудовища. Да и какие драконы на всеобщий курорт полетят? Они скорее целую галактику колонизируют и никого туда не пустят, кроме своих сородичей. «Чёрт, твои эгоисты!» «А говоришь, не посещала курсы по экзологии?» Улыбаюсь подруге. «Про драконов столько знаешь!» Руби закатывает глаза и снова фыркает, объясняет. «Моя мама увлекается всякими монстрами. Говорит, что именно драконы были первыми, кого создали боги. Постоянно ворчит, что они могли бы быть повежливее и забить на свой нейтралитет, и вступить, наконец, в МГС. Типа, мы могли бы многому у них научиться». Я к рывлю севорчу. Кажется, когда-то то же самое говорили про селтов. Вот-вот. Кивает подруга. Так что тут явно кто-то беззащитный прилетел. Так, с и сколько их тут летит? Ну, как на мини 50, включая пассажиров и сам экипаж. А вот кого и чего? Уж прости, посмотреть не могу. Она тоже меняется в лице, улыбается во все свои 32 идеальных зубы произносят чуть ли не по слогам. И я могу добавить тебя к ним в штат. Потом тараторит так быстро, что я едва поспеваю всё осмыслить. Ты даже куратор имеется, который в данный момент занимается поиском подходящей кандидатуры. Давай тебя впихну в Ари, сделаю так, что система сама выдаст тебя как наилучшую кандидатуру. А ты как раз в системе ЗС есть. Он прямо сейчас настройки накрутил, чтобы найти кого-то идеального для этого экипажа. Ну, «Чё, молчим? Обтекаем, да? Да, я крута, знаю, знаю». И столько заразительного энтузиазма полилось из Руби, что я поднялась с кресла и от волнения, сцепив руки, выдохнула. «Да, да, Руби, сделай это». Пальцы подруги тут же полетели над клавишами. Минут пять она что-то быстро-быстро печатала, иногда ругалась, но по итогу счастливо выдала. «Готово, Ари, он тебя вписал». Не успеваю я и рта раскрыть, как на мой симбиот поступает срочный вызов от ЗС. Принимаю вызов и делаю громкую связь, чтобы слышала не только я, но и подруга. Равнодушный механический голос объявляет. Гражданка Земли Арианна Мэй, вас приветствует виртуальный оповеститель. Ваша кандидатура, внесенная в резервную базу Земного Союза, была выбрана для важной миссии. Вы входите в штат корабля класса А. Отправление сегодня. «Время отправления в 00 часов, 00 минут по земному времени. Платформа Б-12. По прибытии в космопорт пройдите в ВИП-зону. Вам выдадут костюм и сопроводят до места отправления. Голосом подтвердите, что сообщение получили и приняли». Я чисто по привычке ответила. «Сообщение получила и приняла». И на этом все. Вызов завершился. Мы с Руби уставились друг на друга круглыми от шока глазами, И в один голос выдали. «И куда я влезла? Вип-зона!» Кто о чём, о Рубе волнует лишь комфорт. «Ты лучше живее, лети домой!» Вскакивает подруга с кресла и гонит меня прочь. «У тебя времени полдня всего!» Я спохватываюсь, действительно. Хоть вещи для космоса у меня уже все собраны, медицинский чемодан тоже, но нужно ведь квартиру законсервировать, а виетку передать на долгосрочное хранение. Понятия не имею, надолго ли уличу, а вдруг надолго. Ещё нужно составить сообщение для всех. Обязательно сообщение сделаю отложенное, чтобы Крёстный не успел перехватить меня и зарубить всю аферу на корню. Обязательно позвони, когда будешь на корабле, кричит Руби, мне прямо в ухо перехватив у самых дверей и сжав в крепких объятиях. Руби, обязательно, обещаю ей. Спасибо тебе, подруга, спасибо. И до меня только сейчас доходит. Я сегодня лечу в космос. «Я-хо!» Рикард. «Определенно несчастливый этот день. Ощущение, будто зло расправило свои крылья над моим кораблем и отвернулся от нас, лишил своего могущества и покровительства великий Рой. Без щита мы с трудом преодолеем даже слабую метеорную зону. Проклятые Селд и боевые эскадры напали на нас. Они оказались слишком близко к квадрату, который раньше считался безопасным и чистым». от всякого рода паразитов типа селтов. Мой флот остался в родной галактике, и дать достойный отпор селтам с одним лишь кораблём не представлялось возможным. На экранах мониторов появилась вражская эскадра. В нейтральной зоне это была наихудшая из всех возможных встреч. У селтов было пять мощных боевых кораблей, каждый оснащён сотней орудий, распыляющих на атомы любой объект, живой и неживой. Наша разработка, когда-то украденная проклятыми сельтами, Теперь активно применяется против всех рас, в том числе и драконов. В корабле селтовск красные, несмотря на огромные размеры, никаких сомнений быть не могло. Селты собирались захватить нейтральную галактическую зону, через которую курсируют возможные пассажирские корабли. И где рой всех сожги пограничненьки МГС, нам буквально чудом удалось нести ноги. Времени на раздумья не оставалось. Мы были слишком лакомой добычей для селтов. Даже с нашим усовершенствованным оружием мы не выстоим против пяти боевых кораблей. Их слишком много. Если прямо сейчас не сделать необходимый, хоть и опасный шаг, мы окажемся в окружении. Оставался один верный выход – бежать. Драконы по своей натуре охотники и никогда не уходят от боя. Но бывают ситуации, когда даже дракону выгоднее притвориться добычей. Умной добычей, которую умеет быстро удирать. Хорошие результаты получает тот, кто умеет отступать. Эту науку познают лишь те, кто прожил большую жизнь. Пришлось пережить несколько минут жёсткого гиперпрыжка. Никто из команды, включая меня самого, не успел занять места для перехода на скорость быстрее скорости света. Без специального защитного режима, который запускается достаточно долго, корабль лишился щита. Несколько систем охлаждения и подачи кислорода разорвало Мы потеряли доктора. Док принадлежал к расе Соутов. Его организм не выдержал перегрузки, и мужчина скончался. Одно успокаивает: его смерть была молниеносной и безболезненной. Сомнительный плюс. Весь экипаж долго приходил в чувство, но слава Рою, мне удалось сохранить свою команду. Очень жаль дока. Корабль ещё на ходу, и добраться до ближайшей станции не составит труда. Адмирал «Мы в галактике Млечный Путь!» Едва вороча языком отчитывается навигатор. Все члены команды все еще ощущают последствия экстренного гиперпрыжка. Отвратительное ощущение. Мы сильно отклонились от намеченного курса. Вздыхает второй пилот. «Откуда с Элто узнали, что в нейтральной зоне будет наш корабль?» Рычит первый пилот, сжимая руки в кулаки и мерцая, появившаяся на них чешуей. «Это ведь была ловушка!» Я игнорирую его замечания. Ввести координаты. Солнечная система, планета Земля. Активируйте вспомогательные щиты. Сможем защититься от мелких астероидов и звёздного ветра. Когда будем вблизи планеты, я свяжусь с давним знакомым. Он организует нашу анонимность и поможет с деталями для ремонта. Произношу свою речь ровным и уверенным тоном. Мой приказ тут же исполняют. Что ж, пришло время спросить старый долг землянина. Адмирал испытывающий смотрит на меня подчиненный. Это ведь правда, мы попали в ловушку. Нил, я разберусь с этой ситуацией, но сейчас наша приоритетная задача добраться до земли и починить корабль. Простите мою вольность, адмирал. Выдыхает пилот и трёт лицо. На земле приведу корабль в порядок и найду доктора. Земля не крепче соутов. Пока летим к намеченной цели, несколько метеоретов черкнули по силовому полю корабля. но не разрушили нашей слабой защиты. Когда голубая планета появляется на горизонте, я покидаю мостик. Разговор с давним знакомом предстоит долгий, и переговоры лучше провести в своём кабинете. Земляне народ с повышенным чувством тревожности. В очередной раз в этом убеждаюсь. Здравствуй, Виктор. Помнишь меня? Поприветствовал давнего знакомого. Мужчина по ту сторону экрана удивлённо уставился на меня. "Если недоверим выдохнул адмирал Рикард Логан Райк. "Точно", усмехаюсь я. Мужчина нервно проводит рукой по волосам, качает головой, а потом смеётся с искренней радостью. "Не думал, что когда-то ещё услышу или увижу тебя. Райк, сколько лет, сколько зим. С последнего раза, когда мы виделись, ты ещё не поседел", улыбаюсь я. "Прошло всего лишь 5 галактических лет". «По земным годам это целых десять лет, Рик!» Вздыхает Виктор и, как человек военный, сразу переходит к делу. Понимает, что связался с ним не для задушевных бесед. «Долг платежом красен?» «Да, Вик, мне и моему экипажу требуется помощь». «Рассказывай». Моя просьба о помощи вызвала шквал эмоций и паники старого товарища. Но Виктор, чьи заслуги перед Отечеством и порядочность не вызывают сомнений... Всё-таки нашёл способ скрыть наше прибытие под пассажирский корабль с VIP-персонами. Парковочное место выделил закрытое и удобное, никто лишний раз не потревожит, только приведут врача. Процесс отчитывания у землян нудный и длительный. Земной союз контролирует и фиксирует любое прибытие и отбытие космических кораблей. Ответственные за это дело хорошо выполняют свою работу. Так, по крайней мере, говорится в отчётах. Думаю, Вик укажет в этом самом отчете, что экипажу данного корабля потребовался в штат высококвалифицированный врач, хирург по причине, что предыдущий не справился со слишком капризными пассажирами и от нервного перенапряжения скончался. Земля нелегко поверит в эту нелепую версию. И найдет Виктор специалиста, действительно отменного, но уверен, что он будет искать из тех, кто утратил доверие ЗС и был отнесен к резервистам, причем в самый конец списка. За запчасти он тоже обещает доставить в самый короткий срок. По ремонтом и восстановлением корабля мы займёмся сами. Срок пребывания на станции Земли в качестве нейтральной установлен в 3 дня. Успеем. Корабль мы приземляем мягко. Обслуживающие посадку мини-роботы быстро делают своё дело и очищают поверхность корабля от остатков радиации и мелких частиц. Что ж, посмотрим, какие технологии предложит земная наука.